Понедельник, 7 июля, 23 часа, 4 минуты «Ну, конечно, сначала дети!» — сказала мама Пежо и положила руку на спинку инвалидной коляски «Дети сначала! С этим никто не спорит, надеюсь?» С этим и правда никто не спорил, но жена Патриот при этих словах все равно огляделась, как если бы ожидала драки и готовилась к ней заранее Маленькие патриоты стояли тут же, заспанные и розовые. «Правильно, дети и женщины», — сказала дачница в шортах. «Тут и говорить нечего». «И с кем вы про это говорить собрались, интересно?» — спросил москвич в третьем поколении. «Не вижу их что-то никого». «А чё же она сразу тогда детей не взяла?» — поддержали его. «Уж детей можно было сразу, наверное». «Куплено всё у них, как обычно». — уверенно сказал москвич. — Блатных провели привет. — Нет, ну вы извините, но как же вам не стыдно, а? — перебила седая владелица ландровера. — Ну зачем, вот скажите мне, зачем им всё тогда было делать? что вы что, воду нам доставать, продукты? Зачем? — Ой, да всё уже, хватит ей богу, перебили её. он же человек своими глазами видел. — А человек... видевший все своими глазами, действительно стоял тут же у грязной «Тойоты» и оказался этот человек тем самым инженером, которого всем собранием, включавшим и владелицу ленд-ровера, провожали недавно ломать стену. И вид у инженера был такой, словно новости у него действительно очень-очень плохие. — Так пошли вместе и посмотрим, — предложил лысоватый товаровед из «Пятерочки». «Ну, чего кричать, в самом деле? Может, и правда недопонимание? Сходим и выясним сами. Далеко это? Вы дорогу покажете?» Инженера, на которого была вся надежда, это разумное предложение внезапно расстроило, казалось, еще сильнее. И теперь только стало видно, что расстроен вообще-то не один инженер, но и вся компания у «Тойоты». И у мамочки из «Пежо», и у рослого полицейского, у священника с бородой, да у всех. Даже у полуголой девицы из кабриолета лица были чем-то похожи, неуловимо пока и непонятно. на чего-чего о надежды в лицах не было совсем, и значит, плохие новости точно еще не закончились. — может Можете не трудиться, — сказала рыжая хозяйка Тойоты неприятным торжественным голосом, а то и злорадным. И злорадство тоже было непонятное и одинаково поразило всех, включая женщину из Лондровера. «Ходить некуда! Мы им там не нужны!» «Не совсем так», — сказал инженер. На жену он старался не смотреть. «Дело в том», — сообщил он своим ботинком. «В общем, внутрь я, конечно, не заходил, но...» «Там у них автономная система». Очистка воздуха, водоподготовка — собственный цикл. Какой-то источник энергии независимый, я так понял. У таких систем есть лимит, понимаете, предел. И он, судя по всему, не очень большой. Вокруг стало тихо, как в театре. Даже лампы под сводом потолка на время как будто перестали звенеть, и слышалось только дыхание. Пятьсот затрудненных Вдохов и выдохов. «Что это значит?» Спросила владелец Эллендровера. «Что он говорит? Я не понимаю». Инженер молчал и смотрел себе под ноги. Тишина густела. ах да господи, боже мой!» Рявкнула инженерша. «То и значит! Не нужны им там ваши дети. Им персонал нужен, чтоб систему обслуживать. Инженеры, вот, например...» агрономы, может, какие-то, физики, врачи. И кого надо, они сами себе отберут, не беспокойтесь. Солдаты у них уже есть».